Mein Rit. Маленький моряк. Мой отец, мой дед и прадед были моряками, и от них, вероятно, я унаследовал свою любовь к морю. Первые годы детства я провёл вдали от моря и даже от реки. Но когда мне было около 9 лет, мой отец отправился в дальнее плавание, а мать переселилась в свою родную деревушку, расположенную на берегу моря. По-видимому, вода была моей родной стихией. Так как лишь только я её увидел, меня сразу инстинктивно и неудержимо потянуло к ней. За свою любовь к морю я несколько раз чуть жестоко не поплатился. Я был смелый и решительный мальчик, и почти каждый день во время моих обычных прогулок к морю жизнь моя подвергалась опасности. Три случая из моего детства, когда я находился на волосок от смерти, особенно глубоко запечатлелись в моей памяти. Первое моё приключение я помню так хорошо, как будто это случилось только вчера. Я был тогда ещё в том счастливом возрасте, когда пускают по воде бумажные кораблики. Я строил свои корабли из листов старой книги или из газетной бумаги и пускал их по луже, которую очевидно величал не иначе как океаном. Но однажды я смастерил с помощью товарищей-школьников Настоящий деревянный корабль и отправился пускать его на большое озеро, расположенное среди общественного парка. Детям позволялось пускать кораблики по озеру и играть в мяч на лугу с единственным условием — не портить цветов и деревьев, которыми были обсажены аллеи. На озере водилось полдюжины лебедей и много еще других водяных птиц. Нам, детям, доставляло большое удовольствие кормить этих птиц. Редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь не принёс из дому хлеба для своих пернатых любимцев. Что касается меня, то я никогда не приходил на озеро с пустыми карманами. В этот раз я с раннего утра отправился к озеру. Никого из моих товарищей там ещё не было. Тем не менее, я спустил на воду свой новый корабль и отправился в обход, чтобы поймать его на противоположном берегу. Корабль продвигался очень медленно, так как ветер был очень слаб. Это позволяло и мне не особо торопиться. В этот день карманы мои были полны хлебом, и я захотел угостить им птиц в ожидании, пока корабль переплывёт мой воображаемый океан, то есть озеро. Лебеди меня уже давно заметили, и как только я подошёл к противоположному берегу, направились ко мне. Грациозные, изогнув шеи и слегка растопырив крылья, они быстро скользили по поверхности воды. В несколько секунд они были уже около меня, и с поднятыми кверху клювами жадно следили глазами за малейшими моими движениями. Я взял ветку, расщепил ее на одном из концов и, вкладывая по кусочку хлеба в расщеп, начал кормить птиц. Куски быстро исчезали, я почти уже опустошил свои карманы, как вдруг край дерна, на котором я стоял, оторвался и увлек меня за собою. Я упал в воду и, так как не умел плавать, наверное бы утонул, если бы не ощутился между лебедями, которых моё падение испугало не меньше, чем меня самого. Движимый инстинктом самосохранения, я протянул руки, как это обыкновенно делают все утопающие, в надежде ухватиться за первый попавшийся предмет, и ухватился за лапу одного из самых крупных лебедей. Когда я упал в озеро, вода налилась мне в глаза и уши. Я почти не сознавал того, что делаю. Я слышал только крики лебедей, которые в испуге спешили разлететься в разные стороны. Только придя уже немного в себя, я заметил, что держусь за ногу одного из лебедей, который и потащил меня как на буксире. Вскоре я переплыл больше половины озера. Лебедь, собственно, даже и не плыл, а летел по поверхности воды. Без сомнения, испуг удвоил его силы. Иначе, несмотря на всю свою силу, он не в состоянии был бы тащить такую тяжесть. Но, конечно, это не могло долго продолжаться. Каждую минуту я всё больше и больше погружался в озеро. Вода наливалась мне в нос и в рот. Я начал терять сознание и ещё немного, наверное, выпустил бы из рук лапу лебедя. Но как раз в самую критическую минуту я почувствовал, что колени мои касаются дна озера, и сам я нахожусь около берега. В ту же минуту я выпустил из рук лапу моего спасителя лебедя. Освободившись от тяжёлой ноши, птица взмахнула крыльями и улетела прочь, глушая воздух громкими пронзительными криками. Я, пошатываясь, еле вышел из воды на твёрдую землю. Этот несчастный случай до такой степени меня напугал, что мне и в голову не пришло искать мой корабль, и он так и остался на озере, носясь по воле ветра. А сам я во весь дух помчался домой и, пользуясь отсутствием матери, стал сушить у огня насквозь промокшую одежду. Но этот суровый урок не охладил моей страсти к воде. Я только в первый раз увидел, какую опасность может грозить падение в воду, особенно на глубоком месте. Как это ни странно, но раньше я этого и не подозревал, и только в этот день понял, как важно уметь плавать. Я твердо решил, как можно скорее научиться плавать. Мать одобрила мое намерение и каждый день все спрашивала, как идет дело. А отец, который в это время был в плавании, в одном из писем прислал целый ряд советов и наставлений в деле плавания. Я с жаром отдался новому спорту, дав себе слово в самом непродолжительном времени сделаться хорошим пловцом. С этого времени я почти ежедневно, возвращаясь домой из школы, отправлялся к морю купаться и барахтался как молодая морская свинка. Я очень скоро к величайшему моему удовольствию мог уже плавать даже на спине без посторонней помощи. Я ещё и сейчас помню, какую гордостью наполнилось моё сердце, когда в первый раз удалось мне совершить этот трудный подвиг.